Несмотря на молодость, начальник охраны не любил скоропалительных решений, и это произвело на Неверова самое благоприятное впечатление. Уже прощаясь из чистого любопытства, он не удержался от вопроса, задавать которое с его стороны было не совсем тактично. «Простите, лейтенант, но мне очень любопытно узнать, что заставило вас оказаться среди людей Танина. Вы производите впечатление опытного кадрового офицера. Не сомневаюсь, что в большом мире вас ждала успешная карьера». Он ответил сразу же, не задумываясь, поскольку, видимо, не раз отвечал самому себе на этот вопрос. Романтика и обстоятельства. В большей степени все же обстоятельства. Меня исключили из академии за грубость с начальством. Ну не захотелось идти на производственный комплекс. Здесь есть перспектива. Возможность посмотреть мир, обеспеченная старость в конце концов. Ну, о старости тебе думать еще рано, решил Неверов. «Да и не доживешь ты до нее, скорее всего, если останешься с этим подонком Танина. «Впрочем, мы все не доживем». Тут же поправил он себя, вполне искренне пожимая протянутую ему на прощание руку. «Еще одну вещь я хотел бы узнать. Как вы сами относитесь к моему предложению?» «Я думаю, нам стоит объединиться. Хотя окончательное решение зависит не только от меня». Почти бесшумно входная дверь отъехала в сторону И потому, как у него внезапно перехватило дыхание, Неверов понял, что настала минута, ради которой он, собственно, и оказался здесь, хотя ни за что в этом не признался бы даже самому себе. «Почему вы не сказали, что у нас гости?» Элайн спросил это спокойным, чуть удивленным тоном, но потому, как занервничал начальник охраны, Неверов догадался, какой большой властью обладает над ним эта женщина. «Собственно, я не совсем уверен, что это гости. Я собирался». «Перестаньте, Карлос». Она отвергла его возражение легким, слегка капризным жестом. «Вы всегда преувеличиваете свои страхи и делаете из мухи слона. Этот человек не представляет для нас опасности. И оставьте нас, пожалуйста. Я хочу поговорить с ним наедине». «Но, мадам, это невозможно. Мои инструкции не позволяют». «Забудьте вы про свои инструкции. Если все, что произошло с нами, правда, они уже не имеют значения». «Так вы знаете?» «А вы думали, я способна лишь танцевать на приемах? Я знаю все, о чем вы тут говорили. Еще до отлета в этой комнате, по моей просьбе, был установлен микрофон». Похоже было, что эта новость окончательно выбила начальника охраны из колеи. «Я ничего об этом не знал». Я должен обеспечивать вашу безопасность, и такие вещи не могут делаться без моего ведома. Я вынужден буду подать в отставку. Вот и подавайте, если сумеете добраться до своего шефа. Кстати, он все еще считается моим мужем, и в его отсутствие мои распоряжения должны выполняться столь же безоговорочно. До тех пор, разумеется, пока вы не сможете подать рапорт о своей отставке». Невероятным усилием воли начальнику охраны удалось подавить рвавшееся наружу чувство. Он покраснел, побледнел и, в конце концов, не сказав больше ни слова, вышел. «Зачем вы с ним так? Он же еще совсем мальчишка и, кажется, не такой уж плохой человек. Не смогла сдержаться, если бы вы знали, до какой степени я их всех ненавижу, всех, кто связал свою судьбу с моим мужем и его темными делишками». Украдкой Невера все время бросал на нее мимолетные взгляды, словно старался прочесть в ее лице ответ на какую-то загадку. Возможно, так оно и было на самом деле. В их первую встречу в корабельной кают-компании ему показалось, что между ними что-то возникло. Проскочила та самая, невидимая и неощутимая искра, которая мгновенно сближает мужчину и женщину. Но теперь он в этом сомневался. Она казалась ему абсолютно другой, отчужденной, холодной и решительной. Даже одетая Лайн была совершенно иначе. В короткую темную блузу и просторную юбку, не стеснявшую движений, а на ее нежной шее, где медленно и ритмично билась тоненькая жилка, больше не сверкал голубой глаз Бирюсита. «Вы смотрите на меня так, словно никогда не видели женщин?» Ее резкий, почти вызывающий тон лишь подчеркнул ту новую, холодную волну, что прошла между ними в эту встречу, по совершенно непонятной для него причине. Если честно, я их действительно давно не видел. Но дело не в этом. Вы кажетесь мне слишком красивой и слишком хрупкой для этого корабля. Для того, что нам предстоит. Его серьезный тон заставил Элайн нахмуриться. Вы думаете, все настолько серьезно? Более чем. Нас обязательно найдут. Вы плохо знаете моего мужа. Он перевернет всю Федерацию, подкупит правительственных чиновников. Если понадобится, в этот район пошлют целый флот. Несмотря на весь свой ум и проницательность, она была достаточно наивна во всем, что касалось космоса. В какой район? Что значит в какой район? В какой район они пошлют флот? В тот, в котором мы находимся. «Никто не знает, где мы находимся, даже мы сами. Вы когда-нибудь пытались найти пылинку в огромном зале?» «Одну единственную пылинку. Наш случай намного сложнее. Биллионы километров пустоты отделяют нас от земной федерации. Не будет никакого флота, никаких спасателей. И чем скорее вы это поймете, тем лучше, потому что всем нам придется приспосабливаться к новой жизни, к новой судьбе». Она прикусила губой, нахмурилась – Он ждал, наверное, целую минуту, прежде чем она сказала следующую фразу. «Но вы говорили о какой-то планете?» «Да. И там нас тоже не ждет ничего хорошего. У меня есть все основания предполагать, что мы оказались здесь не случайно, что кто-то заранее спланировал и подготовил похищение Севастополя». «Кто же это? Если бы я знал». «Похоже, нам всем потребуется в ближайшее время немало мужества». Она справилась с этим известием на удивление быстро, и ему казалось, что он понимает, от чего это произошло.